Глава двадцать вторая Отцы Слушкин выбежал в прихожую и увидел в коридоре Деменева, Тютина, Бармина, Овечкина и Чебыкина с гитарой. — А мы вас поздравить пришли, — улыбаясь сказал Чебыкин. — Just a moment! — крикнул Слушкин. Вернулся в кухню, схватил колесниковскую бутылку, стопку металлических рюмок и помчался обратно. Со школьниками Он поднялся по лестнице вверх на два марша, и там все расселись на ступеньках. Слушкин разлил. — Ну, с днем рождения вас, — солидно сказал Бармен и пригубил вино. — Все, кроме Овечкина, выпили. — А в чину хорошо, — завистливо сказал Тютин, вытирая ладонью рот. — Ему пить нельзя. Он на одной площадке с Розой Борисовной живет, и мамаша его с ней дружит. — Чего там сегодня новенького в школе? — спросил Слушкин. — Сушку довели. Она деньги считала, а мы украли все ее стола, стольник. Она целый урок выясняла, кто украл, так и не нашла. — А кто украл? — тотчас поинтересовался Слушкин. — Градусов? — Нафиг. — Чего на сто рублей купишь? — Да просто так, наспор. Еще сегодня мы химички в ящик стала дохлую, мы ж бросили. Только она ящик на уроке не открывала, а то бы мы поржали, как она визжит. — Мы не так над учителями прикалывались, — пренебрежительно заявил Слушкин, снова разливая вино. — Вот, помню, ходил у нас по классу записка. — Это твой носок висит на люстре. Каждый прочитает и сразу на потолок посмотрит. Наша классная по кличке Чекушка записку отняла, прочитала и сама глазами вверх зырк. Тут мы все и рухнули. Слушкин захохотал над собственным воспоминанием. — Давайте еще клюкнем, я вам расскажу. — распорядился он, и все клюкнули. — Тоже, помню, был какой-то съезд, и у нас в комсомольском уголке повесили ящик с надписью «Твои вопросы съезду». Через месяц его сняли, а там один единственный листочек. — А когда в нашей школе откроется мужской туалет на втором этаже? Отсмеявшись, все снова приняли по рюмке. — Ну что, Виктор Сергеевич, поход-то в мае месяце идем? — спросил Деменев и подмигнул. «Отцы, блин!» — возмутился Слушкин. «Еще полгода до мая, а вы мне уже плеж проели. Сказал, идем? Значит, идем. У нас уже половина девятых с вами собирается». «Я столько не подниму, вы че? Не агитируйте зря. Только из вашего класса. Остальные пусть вон из рука просят. Не, все хотят с вами, потому что вы учитель клевый. Раздолбай я клевый, а учитель из меня, как из колбасы, телескоп» опять разливая вино, честно сообщил Слушкин. «У вас на уроках зыка, и побазарить можно, и приколоться, а на других уроках только дернись. Вас и доводить-то неохота. Ну да, вон градусов, как через силу старается под градом. Градусов фигня. Зато к вам на урок, наоборот, двоечники идут, а отличники не хотят. Это потому, что вы какой-то особенный учитель, не брынза, как сушка или там немка». Вы Киру Валерьевну не трогайте, — обиделся Слушкин. Не доводите ее, она мне нравится. А мы видели, как вы с ней гуляли. Видели, так помалкивайте. Лучше вон про Градусова говорите. Отцы, понимающе заржали. Градусов пообещал вашего кота повесить за то, что вы ему двойку за первую четверть вывели. Пятерки, бывает, я ставлю зря, а двойки нет. Пусть учат географию, дурак. Я, конечно, понимаю, что никому из вас эта география никуда не упирается. Да и устаревает моментально. Однако надо. А градусов я и сам повешу за... Ну, узнает, когда повешу. Он, Виктор Сергеевич, про вас песню сочинил, ругательную. Ну-ка, отцы, давайте, наяривайте. Чебыкин перетащил гитару со спины на живот, заиграл и запел на мотив старого шлягера «Миллион роз». Жил-был географ один, карту имел и глобус, но он детей не любил, тех, что не метили в вуз. Он их чуханил всегда, ставил им двойки за все. Был потому, что глиста старый вонючий козел. Служкин хохотал так, что чуть не упал с лестницы. — А вы, говорят, Виктор Сергеевич, тоже песни сочиняете? — Кто говорит? — Машка Большакова из А-класса сознал Овечкин. — Спойте нам песню. — жалобно попросил Тютин. — Замах, — согласился Слушкин. — Я пьяный, мне пофиг. Он взял у Чебыкина гитару, забринчал без складу и ладу и надрывно завопил на весь подъезд. Когда к нам в Россию поляки пришли, крестьяне, конечно, спужались. Нашелся предатель всей русской земли, Ивашкой Сусанином звали. За литр самогону продался врагу, и тут же нажрался халявы. Решил провести наземцев в Москву и лесом повел, глухоманным. Идут супостаты, не видно ни сги, и жрать захотелось до боли. И видят, Сусаниным пудрит мозги, дорогу забыл алкоголик. От литра Сусанин совсем окосел, поляки совсем осерчали, схватились за сабли, и с криком «Пся крев!» на части его порубали. Но выйти из леса уже не могли. Обратно дорога забыта, и, прокляв предателя русской земли, откинули дружно копыта. От Слушкинских воплей в подъезд вышла Надя. — Ты что, с ума сошел? — спросила она. — Молодые люди, как вам не стыдно пьянствовать с ним? — Ладно он. Он ни трезво, ни пьяный не соображает, что можно, а чего нельзя учителю. — Но вы-то должны понимать, что можно, а чего нельзя ученикам. — Все, все, Надя, — торопливо поднялся Слушкин дома разберемся. Он пошел вниз, оглянулся и подмигнул. Спасибо, что поздравили отцы. А сейчас мне задницу на британский флаг порвут. Пока. Нашел с кем дружить? — с невыразимым презрением сказала Надя, в прихожей запирая дверь. Бог, когда людей создавал, тоже не выбирал материала. Мрачно отозвался Слушкин.